Мэри Вейл, глядя вниз, узнал Гамела и подумал, что, вероятно, у ФБРовца есть сведения, касающиеся недавнего землетрясения, чей далекий рокот наполнил его комнату первобытными страхами. Разбуженный рокотом три четверти часа назад, Мэри Вейл позвонил в номер на первом этаже, который они использовали в качестве командного поста. Гамел не спал и на звонок ответил ему. похоже на землетрясение мы выясняем, есть ли разрушение. С вами все в порядке? Мэри Уейл включил свет ночника. Электричество во всяком случае есть. Он оглядел комнату. Да, со мной все в порядке. Некоторые другие постояльцы вначале тоже вышли на балкон или вниз во двор, но сейчас большинство из них уже разошлись по своим комнатам. Гаммел, узнав на балконе Мэри Вейла, кивком пригласил его сойти вниз. «Поторопитесь!» Мэри Вейл загасил сигарету, растер ее ногой и быстро начал спускаться по лестнице. Было что-то тревожное в поведении Гаммела. Мэри Вейл спустился на второй этаж за десять секунд, перепрыгивая через ступеньки, не заботясь о шуме. Он почти вбежал в комнату, открытую ему изнутри гаммылом и услышал, как дверь захлопнулась за ним. Только в комнате, увидев трех мужчин, сидящих за столом, на котором стоял радиопередатчики и телефон со снятой трубкой, Мэри Уейл начал понимать во всей полноте серьезность положения. У стены за столом стояла кровать. покрывало было сорвано и валялось на полу. На упавшую со стола пепельницу со всем выпавшим из нее содержимым никто не обращал внимания. Один из сидящих за столом был в пижаме, хотя Гамл и остальные были вполне одеты. Свет давали торшеры, стоящие у стола. Внимание всех четверых было приковано к телефону и снятой трубке. Двое буквально впились взглядом в трубку. Мужчина в пижаме, переводил взгляд с трубки на Мэри Вейла, с Мэри Вейла на трубку и снова на Мэри Вейла. Гаммелл показал на аппарат. «Черт возьми! Они знают номер телефона!» выругался Гаммелл. «Что?» Мэри Вейла покоробил обвинительный тон. «Нам поставили его вчера поздно вечером», пояснил Гаммелл. «Это частная линия». «Не понимаю», сказал Мэри Вейл. Он изучающе смотрел на грубо вылепленное лицо Гаммела, ища в нем ключ к этой странной беседе. «Нам звонил Хеллстром», — сказал Гаммел. «Он сказал, что один из ваших людей находится у него, и... У вас есть человек по имени Эдди Джанверт?» «Коротышка?» «Коротышка руководил группой, которая...» Гаммел приложил палец к губам. Мэри Вейл кивнул, понимающе. Гаммл сказал, «Хеллстром сообщил мне, что нам лучше послушать, что скажет ваш человек, иначе они взорвут город и сотрут половину штата Орегон с лица Земли». «Что?» Он сказал, что это было вовсе не землетрясение, а оружие, с помощью которого, по его словам, он может разорвать планету на части. «Насколько можно доверять вашему сотруднику?» Мэри Вейл ответил автоматически. «Да». «Все цело!» И тотчас пожалел о своих словах. Он без раздумий ответил на вопрос, содержащий сомнения в возможностях агентства. Джанверт не заслуживает полного доверия. Следовало показать наличие сомнений в его надежности, но сейчас уже слишком поздно. Своим ответом он сам устроил себе ловушку, сузил диапазон ответом в дальнейшем. «Джанверт на проводе и хочет поговорить с вами», — сказал Ганнелл. Он сообщил мне, что подтверждает угрозу Хеллстрома и что он может объяснить, почему одна из наших машин больше не выходит на связь. Мэри Вейл замер на секунду, пытаясь отценить ситуацию. «Помнится, вы мне говорили об отсутствии связи с фермой. Они звонят с фермой?» ско я знаю, один из моих людей прослушивает линию. Хелстром похоже починил линию своими силами или.